Михаила Сергеевича. В ответ на вопросы, как произошло это событие, Михаил Сергеевич ответил все так же скупо и с у м р а ч н о Ну как, скромно? По-домашнему. Пирогов жена напекла. Друзья давние пришли. Когда человеку 65 недоболов, знаете ли? А как Василий? Как вел он себя? Как держался? Ну, ничего странного вы в нем тогда не заметили, а? Да нет, ничего. Елена на этот вопрос ответила еще более скупо, неохотно. Сами знаете, как проходят такие торжества в семейном кругу. Решетников был в сущности в тупике, что нередко бывает в следственной практике. Он чувствовал, что причина трагедии Орехова кроется где-то в его личных семейных делах. Но это была лишь интуиция. Фактов же! Сколько-нибудь конкретных доказательств этих предположений не было ни одного. Решетников стал расширять круг поисков, Устанавливать друзей, более или менее близких, знакомых Орехова, по институту, по дому, где жил, да женить бы, по его увлечениям. В Союзе охотников дали справку. Да, Орехов член Союза. Недавно брал путевку в Клинцы, на Московское море. На двоих. А фамилия напарника... Касьянов, Касьянов, работник 7 г о автокомбината. Владимир Касьянов, энергичный, потлатый парень, сходу, лишь переступив порог кабинета, Решетникова зачистил. Я, видимо, вызван в связи с делом Орехова, правильно я понимаю? Да, правильно, правильно. А что случилось? Почему он учудил эту глупость? Вот это я и стараюсь выяснить. п о т о м у и вас пригласил. н у я-то мало чем помогу. Вы с Ореховым хорошо были знакомы? Да как вам сказать, ну, охотники. Встречаемся редко. В августе на уточек до да зимой на кабанчика сходишь, и все. Но люди подбираются обычно стоящие. Ведь понимаете, охота — это дело тонкое. Касьянов, видимо, любил охоту. и подготовился всласть поговорить на эту тему. Но Решетников остановил его. «Вы расскажите о вашей последней охоте с Ореховым?» Касьянов задумался и посерьезнее взаговорил. «А ведь, пожалуй, действительно есть что рассказать. И, возможно, даже это вам будет не безинтересно». Понимаете, был он какой-то странный. Знаете, когда мужчины полгода не видят, у всех радость от встречи. Новостями делятся, угощают друг друга кто чем может, охотничьими покупками хвастаются. А Василий, все сидел молча, ни с кем ни слова. Ну, мы не очень докучали ему, может, думаем, забота какая гложет... А когда выехали на охоту, он меня совсем удивил. Шалаши нам достались по соседству. И представьте, утка на него так и прет, так и прет. Ну, прямо-таки чуть на голову не садится. А он молчок. Ни одного выстрела. Я думаю, уснул, может, что ли. Крикнул ему, нет, не спит. Ну, пострелял потом малость. Ну, так видно. «Без азарта. А на обратном пути я и спрашиваю его. Что он с тобой, будто сам не свой? Болен, что ли? Утки-то прямо же на тебя пикировали». Вздохнул он и отвечает. т д о м у меня, к а с я н ы ч плохо. Да так плохо, что хоть в петлю лезь. Пока мы до базы-то плыли... рассказала мне свою эпопею подробно рассказала